Глава 16: 20 километров марш-броска при полной выкладке. Точнее говоря, без оружия, но зато с рюкзаком, забитым песком. Да еще и бешеным темпом, который сразу взяли эти кони. Мля, лучше б я в детстве умер. Нет, еще пять лет назад это были бы совершеннейшие семечки. Но за прошедшие годы я сильно ослаб. Ух, как ослаб. Хотя теперь уже вроде нормально прошло.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 Да из бонба, классно придумал. У меня, честно говоря, в первую секунду, как ты чеку отпустил и запал, сработал, шаблон порвал, себе думаю, волчара отжигает. Я бы еще понял, если бы ты с ломом пришел, но с фенькой. Толк-то от лома. Ты бы мне его вокруг шеи бантиком завязал и голым в Африку пустил. А так, пять раз тебя пнуть успел. И потом еще по морде хорошо зацепил.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 Честно говоря, я до сих пор даже не знаю, сколько групп входило в этот отряд. Но точно много. А вот меня Васька привез сюда и передал в твердые руки Ивлева. Привез не сразу. С неделю я отирался в станице дивинской где располагалось нечто вроде пересылки. Но через три дня после Нового года доставили сюда. И тут началось. Новенького бойца сразу начали гонять в хвост и в гриву, независимо от погоды и времени суток.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 Также было известно, что БПЛА выше уровня, то есть опять-таки завязанные на спутники, здесь есть. УЗИ в количестве четырех штук и у русских армейцев три штуки. Точнее говоря, у наших уже только две. Третий беспилотник оператор умудрился воткнуть в землю сразу после взлета. Более мелких беспилотных летательных аппаратов хватает, только обладая совершенно другими тактико-техническими характеристиками, они достаточно просто обнаруживаются сканерами, и особой погоды не делают. Но такая лафа случилась в основном из-за того, что в России до последнего времени было сравнительно тихо. Единичные и совершенно незначительные стычки с сопротивлением не в счет. Тем более, что властям часто было даже непонятно, то ли это зловредные и подлежащие безусловным репрессиям смирновцы проявляют свое антидемократическое звериное лицо, то ли просто вполне демократичные бандиты шалят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 И принялись ему активно помогать. Войска в этот раз не воодыли, но вот оружием и инструкторами снабжали от пуза. Да и группы специального назначения, как армейские, так и КГБшные, шустрили в ДРА безвылазно. Только в 2007 помощь резко прекратилась. Курджадеди вполне успешно продержался еще полтора года, но после того, как машину генерального секретаря Народно-демократической партии Афганистана подаровал террорист-смертник, там начался бардак.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 «Что еще надо для полного счастья?» Вникнув таким образом в сложившуюся международную обстановку, я почувствовал прилив бодрости. «Да, теперь понятно, на что вообще рассчитывает местное сопротивление. Еще бы! При подобных шансах играть можно. Только вот лично мне форму надо побыстрее восстановить, чтобы не выглядеть на выходах умирающим лебедем». Ну а параллельно тренировкам...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 Причем не за какой-то конкретный факт биографии, а по совокупности заслуг, включающих в себя разные вещи. Вплоть до проезда ротной колонны через перекрывавшую горную дорогу толпу мирных демонстрантов и разрушения религиозной святыни с засевшим в ней пулеметчиком. Иван Востриков, Чиж, штатный снайпер, чемпион СССР и Европы по биатлону. Частям спецназа отношения практически не имеющий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 Взвесив шансы, он взял свою b 7 4 и пятью выстрелами положил пятерых насильников, которые очередной раз выехали на пленер отдохнуть. Как можно из мелкашки за раз наглухо уделать столько народа, я не представлял. Но факт остается фактом. У Вострикова это получилось. А после расстрела Чиш, не питая особых иллюзий, подался в колхознике. Третьим в нашей пятерке был Федор Ступка, имеющий боевую кличку Цыган, которую получил, скорее всего, из-за внешнего, смоглокучерявого вида и умения виртуозно управляться с гитарой. Правда, с пулеметом он справлялся, не менее виртуозно. Потомственный казак, во времена СССР был прапорщиком в РВСН. Точнее, служил в отдельном батальоне противодиверсионной борьбы специального назначения. В сопротивление попал три года назад. Особых причин для этого не было, просто неугомонная натура Федьки, видя окружающую действительность, требовала действий. Так бы парень не пропал, затеяв личную войну, но на него очень удачно вышли смирновцы. Богдан. М -м -м. Богдан Савельев в колхозниках с самого начала. Он тоже служил прапорщиком. Но не в армии, а в МВД. Старинный знакомец Ивлева еще по Тыве, где отряд спецназа МВД «Рысь»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 И ни одной весточки послать не могу. Хотя Цыган к матери ездил. Ивлев к семье на три дня тоже срывался. Даже в Февраль к своей Зазнобе в Ставрополь на побывку попал. Только мы с чужом как два солобона безвылазно на хуторе сидим. Хотя, с другой стороны, Генка пообещал, что по окончании курса он меня к брату отпустит. Но это только в начале марта будет. Да и вообще...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 «Никакими сводными отрядами в сотню штыков тут и не пахнет. Знакомых всего четыре человека до да хозяин хутора с большой семьей. Но хуторян сразу оставим в покое. А вот с вымпеловцами говорите о моем деле весьма чревато. Они, блин, как-то очень уж сурово и чересчур патриотично настроены. И вряд ли даже став близкими друзьями не передадут мои слова по команде». Ага. В этом случае проще было сразу перед Еремином расколоться, так что пока я никак не мог сообразить, как нужно поступать в столь щекотливом положении, и поэтому решил просто ждать и смотреть, как карта ляжет. Тем более, что дома меня активно ищут недружелюбные арабы. Вот нехай себе ищут, а я тут поживу. Ну, а вторая засада заключалась в том, что я постепенно стал дифунзировать в этот мир. Меня всерьез начали волновать его проблемы.